Через несколько дней стало легче. «Румыны!» Минаев раздавал записочки. «Столько-то скрипачей направляются в плен, не посылать же с ними бойцов!» Румыны бодро шагали в тыл, и Минаев восхищался. «Ты посмотри, веселые ишь спешат, как на свадьбу!» Но вот сорок немцев во главе с лейтенантом подняли руки. «Нечто новое!» Впрочем, нет времени задумываться над поведением фрицев, в седьмом отделе займутся, там обожают психоанализ. Станция, сотни вагонов, немецкие, французские, бельгийские, польские, чешские, бледные львы, короны, трехцветные кокарды и черный новенький орел. Вся Европа прикатила в эту неприветную степь, машины разных марок, водители облепили их, как муравьи, раскулачивают». Из армейской газеты примчались за бумагой и пока что раскопали два ящика с французским вином. Солдаты едят сардинки, спаржу, шоколад, меняются зажигалками, трубками. Расплющенные танки. Пушка хотела выстрелить и не успела. А мертвый немец смотрит одним уцелевшим глазом на длинную дорогу, и глаз слезится. «Черт знает что! Поехал на КП, а Игнатова уже нет!» Осип усмехается. Сколько раз он говорил это летом, но тогда удирали, а теперь хорошо. Даже беспорядок радует. Все двинулось с места, зашагало, завертелось. Почты долго не будет. Минаев перечитывает давнее письмо матери и говорит Осипу. — моя, все время что-то изобретает. Теперь у нее пышный проект. Посадить Гитлера в клетку и возить по всем странам. Представляю, какой был бы эффект, если напечатать в Англии. Сейчас же учредят общество покровительства Гитлеру, а мамуля у меня энергичная. Осип успел написать Рае. У нас все замечательно, скоро узнаешь из газет. Я здоров как никогда, только волнуюсь, что у тебя. Раечка, я никогда не умел тебе сказать о самом главном... Абсолютно не способен сформулировать, но ты поверь без слов. Я тебя не забываю ни на минуту, даже когда думаю совсем о другом. Тревожно, как маме и Аленьке говорят, что там для непривычных тяжелый климат, и я не знаю, как они обеспечены продовольствием. Пришли мне письма мамы, и я тебя горячо обнимаю, дорогой мой сержант. Осипа вызвал Игнатов. Нужно получше закрепиться. — «Фрицы попробуют выбраться, потому что ничего другого им не остается». Он сказал ординарцу, чтобы тот принес шампанское, трофейное из Франции. «Понимаешь, никогда еще не пил. Попробуем. Есть за что выпить. Генерал сказал, что сегодня передадут в последний час. Обстановка интересная». Он начал показывать на карте. «Вот тебе и подкова». Когда Осип вернулся в батальон, Мина и фахнул. «Где ты водку достал?» «Какую водку? Шампанское, стакан, да это как лимонад». «Да ты понимаешь, что случилось?» «Окружили». «Я тебе говорю, что ты пьян, что ты несешь. Какое окружили, когда они вчера на семь километров отошли?» «Ничего ты не понимаешь. Их окружили». «Погоди, не этих, всех». Всю сталинградскую группировку, абсолютно точно, я опомниться не могу. Обычно спокойный, суховатый он порывисто обнял Минаева, а Минаев смеялся от счастья и говорил, «В общем, мамулит моя права, посадили мы его в клетку». Глава двадцать первая Последние недели казались Луи яркими и бессвязными, как обрывки сна, когда просыпаешься среди ночи. Парад на аэродроме. Иранский генерал жирный и пышный, который говорил «Я обожаю фолибержер, красавицы, похожие на миниатюры в Корбей, горы, потом море с льдинами». Русский офицер в меховой шапке. Странно подумать, что еще недавно он был в Лондоне. Накануне отъезда майор Дэвис сказал ему, Сталинград доживает последние дни, но я не пессимист. Зима помешает немцам развить успех. Вчерашние сообщения меняют все. Ясно, что мы не ограничимся Северной Африкой. Весной начнутся операции, может быть, на Балканах. Жалко, что вы уезжаете, но, конечно, Россия сейчас притягивает, я понимаю. На Луи смотрели с двойным чувством восхищения и жалости. Он уезжал навстречу смерти, а Лондон еще переживал радость возвращенной жизни. Был особенно приятен послеобеденный час, особенно милы скромные семейные праздники, только понаехавшие американцы, у которых было много денег, сигарет, шоколада и еще больше бурной жизнерадостности, которые ходили под ручку с бледными пастелевыми англичанками, напоминали о том, что война не кончена, и впереди еще много горя. Луи без сожаления расстался с городом, который был ему дорог в зиму воздушных боев. Теперь он чувствовал себя здесь чужим. В Райке ему сразу выложили новости. Американцы договорились с Дарланом. Черт знает что! Опять проклятая политика. Они воюют, как будто это покер. Ничего нельзя понять. А если придется умереть... Хочется умереть за что-то простое, постоянное. Рассказывают, что в Алжире люди, которых арестовали при Петене, по-прежнему сидят. Пожалуй, скоро мы окажемся дезертирами, а в герои произведут полицейских. Встречи с новыми товарищами, лихорадочные сборы, леопарды Нормандии на груди, споры о том, какие истребители лучше, советские или американские. Все это заслонило, и Дарлана... И мысли о будущем. Неподалеку от французского аэродрома находилась американская база. Летчики пригласили на ужин американцев. Возле Луи сидел гигант с наивными молочными глазами младенца, лейтенант Джеффер. Вначале он стеснял Луи своими манерами, облокотившись чуть ли не лег на стол, пускал дым прямо в глаза соседям, каждую фразу перебивал восклицанием «О!». -о, -о! Потом Луи подумал, зато говорит, что думает, ведь из англичан слова не вытянешь. К концу вечера все подвыпили, стало шумно. «Среди французов много очень храбрых», — говорил Джеффер. «Понятно, у вас были Наполеон и Лафайет, но признайте, что вы отстали. Нельзя на де сбить мессера». «Англичане были лучше подготовлены, но они тоже отстали. Жалко, что вы не были в Америке. Это действительно новый свет!» Луи рассердился. «Когда началась война, у англичан ничего не было. Они взялись за дело после нашего разгрома, а вы вообще еще не воевали. Я не понимаю, чем вы хвастаете? Если англичане умнее нас на Ла-Манш, то вы на целый океан». Джеффер не понял. Луи повторил. Тогда Джеффер громко засмеялся. «О, у вас чисто американский юмор!» Его смех еще больше разозлил Луи. «А то, что вы сторговались с Дарланом, это тоже американский юмор!» «О, я в этом мало что понимаю, — ответил Джеффер. — Это политика, а меня до войны интересовали моя работа, кино и бокс. Ну что тут плохого? Майор говорил, что это соглашение спасло жизнь многим американцам. Вы не русские, у нас никто не хочет зря умирать. А русские, по-вашему, хотят?» «О, русские — это герои, это все знают, но у нас другое отношение к жизни. Я читал в газете, что один русский летчик врезался в немецкий бомбардировщик. Это эффектно для фильма, но этого я не понимаю. Должно быть, не знаете, что такое беда. Французам теперь легче понять русских, чем вас. Я видел одного русского, он просидел у нас два дня, погода была нелетная, очень симпатичный. Я ему хотел подарить зажигалку, но он не курил». «Вы думаете, ему не хочется жить, как вам?» «Хорошо. Доллар выше и рубля, и франка. А жизнь русского или француза?» Луи увидел, что Джеффер его не слушает. Американец сказал, «О, вы очень красиво говорите! Все французы красиво говорят! Вы увидите, что американцы скоро освободят Францию! Я хочу вам подарить зажигалку, это последняя система!»